Глава 27 Сегодня стрелка с татарином. Интересно, что его привело? Собственно, еще не привело, конечно. Но татарин не тот человек, который время на пустопорожние базары переводит. Значит, что-то ему надо. Это что-то, если я все правильно угадал, сейчас лежит у меня в кабинете в сейфе. Да даже если и не угадал... Все равно два ляма не должны оставить его равнодушным. Ровно в одиннадцать, хоть часы сверяй, появился татарин, само собой не один. Сам хозяин жизни богатырским телосложением не отличался, да ему и не надо. А вот парочка привывших с ним шестерок в двери заходили чуть ли не боком. Один даже пригнулся. Эффектно, ничего не скажешь. — Ну, да мы ну и покрупнее ребятишек видали. Тот же кабась, повыше меня будет, да и в плечах не сказать, что вы уже. Ну и на мастер по боксу сдал в свое время. — Кокоха, ты ничего мне сказать не хочешь? — как-то совсем уж без предисловий начал Татарин. — Начало бы и нет, — развел руками я и полез в сейф. На стол перед авторитетным, во всех смыслах гостем легли четыре, «Полновесные пачки рыжих купюр». «Это что, осторожно поинтересовался посетитель. «Деньги, твоя доля». Татарин посмотрел на меня как-то странно. «Кукуха, мне тут птичка на хвосте принесла, что ты рыжьё скинул». «Ну да, вот твоя доля». «А скажи-ка мне, почему я об этом узнаю от каких-то левых пассажиров, а ты даже не мурмур, -мур, а, кукуха?» «Как это так получается?» Я выдержал небольшую паузу и спросил в ответ. «А скажи мне, Татарин, может такое случиться, что я попросту занят был чем-то ужасно важным?» «Ага. И чем же это ты таким-то был занят две недели?» Больше двух недель вставил его спутник тот, что пониже. «Ага. Значит, про последнюю партию они еще не в курсе». «Да». «Чем?» — в голосе татарина послышалось нотки пренебрежения. «Сейчас пугать будет». «Ко-ко-ко-ко!» — не дождавшись ответа, с моей стороны начал хозяин жизни. «А знаешь, что еще мне птичка на хвосте принесла?» «Ну, откуда же?» — я старался не произносить лишних слов. «А то, что рыжья ты скинул чуть ли не на пол ярда». Ух ты! Я и на самом деле изумился. А вот эти твои... Он с пренебрежением указал на лежащие на столе деньги. Копейки они, кукуха. Просто как оскорбление какое-то. Не находишь? Ты что, унизить меня собирался? И в мыслях не было. Только про полярды это тебе фуфло толкнули. Фуфло? Кукуха, здесь мой огород и все яблоки в нем мои, и ты тоже мой, раз на меня работаешь, скумекал. Я ничего не успел ответить. Татарин, презрительно глянув на деньги, лежавшие перед ним, продолжил. С тебя еще двести лямов. Потом тоном, не терпящим возражений, добавил. У тебя неделя, и как будто все уже решено, начал вставать. Такой расклад меня, говоря, очень мягко не устраивал. — Ну-ка, присядь, — предложил я. Правда, довольно жёстко предложил. ку ты что то попутал? Это ты мне? Присядь, — говорю. — Татарин, — вмешался его спутник, тот, что повыше, — да я этому оленю рога обломаю. — Остынь, — кинул ему татарин. — Не, ну вообще, борзый парниша. — Остынь, — я сказал. — Да я быстро. — Остынь. — Слышь, Татарин, — мешался я, — опускай он за дверью, подождет, а то ведь добром-то не кончится. Ты же помнишь, за что именно я топтал? — Не, Татарин, да он конкретно хамит, — активизировался уже второй его спутник. Криминальный хозяин жизни бросил на него взгляд, испепеляющий мелкие формы жизни. Я про такой в Билле Герой Галактики читал. Очень впечатлило. Тогда мне достался менее... Смертоносный взгляд, но зато и более железный голос. «У тебя неделя, кукуха!» «Татарин!» — почти крикнул я. «Тормозни и послушай, что скажу!» Тот посмотрел на меня, как на человека, который уже умер, но еще не знает об этом. «Ча!» «Присядь и послушай!» — повторил я. «А парни твои пускай в коридоре подождут. Так лучше будет!» «А у меня от них секретов нет!» просто и даже как-то обыденно произнес татарин. — У меня есть, — парировал я, — да и у тебя тоже, просто ты пока не в курсе. — Да? — как бы удивился авторитетный гость. — Ну-ка, удиви меня. — А, пожалуйста, — я откинулся в кресле, — начнем с того, что в этом, как ты выразился, огороде у тебя всего-то и делов, пара грядок, не больше, а вот других садоводов в нем очень много. И есть среди них такие агрономы, которым ты даже не по колено. Анук-ану-ка, ну татарин. Это кто у нас тут агроном? Я молча указал на его спутников. Татарин проследил за моим взглядом, тоже помолчал, наверное, прикидывал, не они ли. Но уж кем, кем, а дураком-то он точно не был. Поэтому, поняв мой намек, правильно процедил. Это оба там, за дверью, постойте. По если что, зло стреляя в меня глазами, секьюрити хозяина жизни удалились. «Присядь», — сказал я Татарину, — «все не так просто». Пока он снова усаживался на стул, я мельком глянул на монитор. В коридоре мы установили несколько камер, и теперь я мог незаметно для Татарина следить за его людьми. К вышедшим из моего кабинета Бандосон, Подошел разносчик пиццы, что-то спросил, и пока они пытались понять, кто он и что ему надо, человек, лицо которого скрывал козырек бейсболки, отработал по ним электрошокером. Собственно, вся драма заняла не больше 10 секунд. — Татарин, — начал я, — ты же знаешь, рыжье сырье стратегическое. Теперь за его оборотом фейсы следят, и довольно пристально. Так что это теперь еще и их бизнес, а не только мой. И с тобой делиться они не станут. Надеюсь, это ты понимаешь. Он, если и расстроился, то виду не подал. Ку-ку-ха, какие фейсы, ты че несешь? Кинуть меня собрался? Ты на меня работаешь, понял? Слышь, Татарин, я тебя в известность поставил, дальше не мое дело. Если они из тебя и быков твоих в накрутят, то тогда только на себя одного и пеняй. — Ты работаешь на меня, — член раздельно проговорил мой, да неважно кто, и ты будешь платить мне усек? — Татарин, если я, как ты говоришь, работаю на тебя, то это ты мне платить должен за работу. Он чуть не задохнулся от ярости, но я его опередил. — Татарин, фейсы тебя в порошок сотрут, — и на завтра не вспомнит. Я тебе вот что предлагаю. Ты за долю малую следишь, чтобы никому тут в твоем огороде даже в голову не пришло попытаться нажиться на всем этом процессе. Ну, типа, пускай все стороной обходят, и будет им счастье. А тебе копеечка. И я кивнул на все еще лежащие на столе деньги. Ну и опять же, без лишних жертв обойтись удастся. Татарин поиграл с желваками, или мне так только показалось. Ну, как бы там ни было, выдержав паузу, он произнес практически бесстрастно. — Я смотрю, по-хорошему не получается. — Ладно, ты свой выбор сделал. С этими словами он встал и направился к выходу. Деньги, что характерно, не взял. Хреновый признак. Возле двери он повернулся и сказал... «У тебя неделя!» Он открыл дверь и даже успел сделать полшага в коридор, но увиденное так его потрясло, что на его практически невозмутимом доселе лице на несколько секунд воцарилась гримаса крайнего изумления. Однако, довольно быстро совладав с эмоциями, татарин повернулся ко мне. «Это что? Кукуха, ты вообще берега попутал, что ли? Ну, так я тебе на твое место укажу!» Я встал и тоже подошел к двери. «Само собой, я прекрасно знал, какую картину там увижу, но роль надо отыгрывать до конца». «Прикольненько», — выдал я, обозрев натюрморт с неподвижными телами. «За это еще десять лямов», — заявил хозяин жизни. «Татарин, ты чего? Я ведь все это время у тебя перед глазами находился. Даже с места не вставал». «Двести десять лямов». Подытожил наши переговоры мой гость, или работодатель, хрен его поймет, у тебя неделя. И ушел. Поднимать лежащих он даже не пробовал. Да, собственно, это и не его дело. Сейчас еще кого-нибудь пришлет. Не сказать, чтобы я не ожидал такого поворота событий, но исход наших переговоров мне не понравился. Мы с парнями, конечно, и не в таких переделках бывали, только там война. «А здесь город более чем мирный, и тут мы со своими пулеметами и гранатами, да все равно победим. Опять же, фейсы за нас». Я взял мобилу и оповестил деда, типа «Теперь у нас имеется вполне себе реальный противник». Потом поставил в известность подполковника. Тот отреагировал спокойно, мол, все так и должно было случиться. Поинтересовался, справимся ли мы собственными силами. Я сказал, на первом этапе «да». А какого он еще ожидал от меня ответа? В кавалерийский клуб, что ли, поехать...